Глава 2. Ямабуси. Горные воители. Широкое распространение в японской и западной литературе по ниндзюцу получила версия создания этого искусства горными отшельниками ямабуси, последователями синкретического мистического учения Сюгэндо, истоки которого относят к эпохе Нара, 710-784 года. Попробуем же разобраться, что такое сюгендо, кто такие ямабуси и какое отношение они имеют к ниндзюцу. Сюгендо путь обретения чудотворных сил. Слово сюгендо записывается тремя иероглифами: сю Или осэру означает овладевать, совершенствоваться, упражняться, изучать. Ген, или кэн сируси знамение, очевидное проявление, эффект, чудесное деяние. А до или мити путь, вселенский закон жизни, главный принцип. В целом слово Сюгендо можно трактовать как путь обретения чудотворных сил. В настоящее время под Сюгендо понимается не какая-то оформленная религия, имеющая свою собственную доктрину, а естественная развивавшаяся синкретическая форма верований. Ядром ее послужили древнейшие синтоистские верования. Синто путь богов, японская национальная религия, в основе которой лежат культ природы и духов предков. Пут же на них наложились представления религиозного даосизма, эзотерического буддизма, учения о первоначалах вселенной Инь и Ян, Амёда. Особое место в Сюгендо занимают представление о горах как сакральных объектах, местах силы. Горы и изревли занимали важное место в религиозных представлениях японцев. Во-первых, они рассматривались как места обитания богов, распределяющих воду, столь необходимую для ведения сельского хозяйства. Во-вторых, японцы считали, что в горах обитают души умерших. В-третьих, среди гор встречаются вулканы, которые воплощают в себе колоссальную энергию. Под влиянием буддизма у японцев возникло представление о связи вулканов с долинами ада. Японцы считали, что религиозная аскеза в горах позволяет обрести чудесные магические способности. На этой основе и развилось особое учение об аскетической и магической практике в горах Сюгэндо. Изначальная цель его, как и многих подобных религиозных систем земного шара, поставить силы природы на службу человеку. Вражается это в обретении способности исцелять болезни, изгонять злых духов, предсказывать судьбу, давать долгосрочные прогнозы погоды, определять время посева и так далее. Несколько позже, под влиянием эзотерического буддизма, последователи Сюгэндо стали рассматривать свою аскетическую практику как путь реализации сущности Будды в этом теле. Энно Гудзе, основатель Сюгэндо, По традиции, основателем Сюгэндо считается Энно Адзуно, более известный как Энно Гёдзи, отшельник из рода Эн, 634-703 года. Сведения об этом человеке очень скудны. Самое древнее упоминание о нем содержится в летописи Сёку Нихонги, работа над которой завершилась в 797 году. Где вкратце говорится о ссылке Энно Одзуну на далекий остров Идзу в наказание за то, что он посредством магии соблазнял людей. Гораздо подробнее рассказывает об Энно Гёдзи сборник Нихон Рэйки, Записки о стране Японии и чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела. составленный на рубеже VIII-IX веков. Эно Убасоку происходил из рода Камоно Энокими. Сейчас этот род зовется Такакомоно Асоми. Он родился в деревне Тихара, что в выезди к Кацурагино-ками, провинции Ямата. С рождения он был мудр, был первым в учении и жил с верой в три сокровища. Он мечтал летать на пятицветном облаке за краем необъятного неба, быть званым во дворец горных отшельников, отдыхать в саду вечности, лежать среди цветов и вдыхать живительный воздух. Поэтому, когда ему было уже около 50 лет, он поселился в пещере, сплел одежду из трав, пил росу с сосновых иголок, купался в источниках чистых, смывая с себя грязь мира желаний и читал заклинания Кудзяко. Он обрел силы чудотворные, повелевал духами и богами. Однажды он созвал чертей с богами и сказал им так: Постройте мост в провинции Ямата между горами Кана и Кацураги. Боги опечалились и при государе, который правил поднебесный из дворца Фудзивара. Бог горы Кацураги по имени Хитокота нусино аками сошел с ума и оклеветал его. Эно-убасоку хочет свергнуть государем. Государь повелел своим людям схватить его, но тот сотворил чудо, и они никак не могли поймать его. Тогда они схватили его мать, чтобы ее отпустили, Эна Убасоку выдал себя. Его сослали на остров Идзу. Однажды он прошел по морю, как посуху. Он вскарабкивался на гору высотой в 10 тысяч дз и летал там словно феникс. Днем воли государя, он оставался на острове, а ночью отправлялся на гору Фудзи в Суруга и там подвижничал. Чтобы вымолить освобождение от тяжкого наказания и оказаться поближе к государю, он взбирался на Фудзи по лезвию меча. Три печальных года прошло с тех пор, как Убосоку сослали на остров. И тогда раздался глаз сострадания, и в первой луне первого года эры Тайха, восьмой год быка, он смог приблизиться к государю. В конце концов он стал святым и вознесся на небо. Перевод Мещерякова. С распространением движения Сюгендо Энногэдзи превратился в одного из самых популярных героев японского фольклора, а много позднее в 1799 году был канонизирован в качестве Ботхэсатвы Дзимбэндайбосацу, великого Ботхэсатвы, способного перевоплощаться в любое тело. Ямабуси Последователей Энн Гёдзи, удалившихся в горы для аскетической практики, называли ямабуши, спящие в горах. Другие названия Дзири, горные мудрецы, Сюгендзя, занимающиеся практикой для обретения чудотворных сил, сюгёся, занимающиеся аскезой, гёдзи, аскеты. Далеко не все из них оставались в горах постоянно, ведя жизнь отшельников в полном смысле слова. Подавляющее большинство совершало восхождение в горы лишь эпизодически. В остальное время они либо находились в храмах, связанных с Сюгенда, либо странствовал, изобредая подчас в самые отдалённые уголки Японии. Постепенно они обрастали приверженцами из числа мирян, когда наступало время восхождения на святые горы. Имабуси становились для мирян проводниками в святые горы и наставниками в постижении таинств – горного отшельничества. Таких имабуси стали называть сэндацу. Влияние йемобуси не ограничивалось узким кругом приверженцев. Они были желанными гостями в любой деревне или крестьянской семье, где творили заклинания у ложа больного с целью изгнания из его тела вызвавших болезнь злых духов. Заклинаниями же помогали вызвать дождь, столь необходимый в засушливое время года, или же наоборот, усмирить разбушевавшуюся стихию. из уст Емабуши. Люди постигали начало буддийского вероучения, узнавали о хороших и дурных числах, благоприятных и неблагоприятных направлениях, других представлениях даосизма и буддизма. Емабуши были врачевателями, наделёнными сверхъестественными знаниями мудрецами. А еще – занимательными рассказчиками, от которых крестьяне узнавали немало интересных легенд и рассказов о чудесах, незаурядными актерами, исполнявшими в ходе рассказа самые различные роли. Иными словами, им были близки простому люду, и именно эта близость делала их проводниками учения Будды повсюду, где бы они ни появлялись. Поскольку Сюгендо является разновидностью народной религии, оно никогда не имело единой доктрины и организационно всегда было чрезвычайно рыхлым. Достаточно сказать, что одни группы Ямабуси ассоциируют себя с национальной японской религией Синто, другие с буддизмом, а третьи вовсе утверждают, что Сюгендо самостоятельная религия. При этом Ямабуси объединены в целый ряд самостоятельных школ, крупнейшими из которых являются Ходзанха и Тодзанха. Течение Ходзанха связано с той ветвью буддийской школы Тендай, главным храмом которой является Миидэра, а Тодзанха с той ветвью буддийской школы Сингон, главным храмом которой является Дайгодзи Самбоин. И все же, говоря о Сюгендо, стоит вкратце остановиться на основах доктрины буддийской школы Сингон, поскольку именно она наиболее согласуется с целями и системой психофизической практики, которая сложилась в Сюгендо, а позже отчасти перешла в практику Ниндиа. Доктрина эзотерического буддизма Сингон. Буддийская школа Сингон, истинное слово, была создана монахом Кукаем в первой половине 9 века. Она относится к так называемому эзотерическому или тантрическому буддизму, японское мик, дословно тайное учение. Что же такое эзотерический буддизм? Эзотерический буддизм это учение о единстве человека, природы и великого всемогущего и всезнающего Будды Дайнити, чьё имя означает великое солнце. Задача человека выявить в себе свою истинную природу, природу Дайнити, и тогда он сможет вырваться из порочного круга перерождений и страданий и достичь успокоения в нирване. Достичь этого можно разными путями, но эзотерический буддизм проповедует подвижничество, которое позволяет достичь цели в течение одной жизни. Это подвижничество заключается в выполнении различных ритуалов, которые и составляют основной секрет тайного учения. Кукай в своем трактате Значение слов "стать Буддой в этом теле" писал: Между шестью великими элементами нет преград, и они вечно пребывают в йоге. Четыре вида мандл не отделены друг от друга. Если исследовать трем тайнам кадзи, три тела Будды быстро выявляются. Все, что есть в сетях Индры, называют в этом теле. В этих строках заключена квинтэссенция учения Сингон, но чтобы понять их, нужно познакомиться с представлениями тайного учения о вселенной. В Микке разнообразные тела, существующие во вселенной, рассматриваются в трех аспектах: тело, знак и действие. Тело есть материальное тело как таковое, Если для примера взять цветок розы, то данная категория указывает на цветок сам по себе. Знак это форма, облик вещи. Цветы розы имеют разнообразные формы, бывают разных цветов, отличаются по величине. Это их знак. Действие это действие материальных тел. Например, у цветка розы раскрывается бутон, распускается цветок. Итак, в тайном учении вся материя вселенной рассматривается с трёх сторон: тело, знака и действие. Считается, что и сама вселенная также имеет эти три грани. По учению Микё Целое Вселенная складывается из шести структурообразующих компонентов, которые называются шесть великих элементов. Это земля Дзи, вода суи, огонь Ка, ветер фу, пустота Ку и сознание Син. Землю, воду, огонь, ветер и пустоту называют пятью великими элементами. Они конституируют материальное бытие. При этом земля это нечто твердое, вода жидкая, стекающая вниз, огонь горящая, поднимающаяся вверх, ветер то, что движется, воздух пустота это пространство. К пяти великим элементам добавляется сознание или психика, психические действия. В нем воплощается духовное бытие. Таким образом, вселенная состоит не только из материи, но в ней изначально присутствует и наша психика, сознание. Шесть великих элементов существуют не сами по себе, каждый по отдельности, они как бы вплавлены друг в друга. чтобы стать Буддой в этом теле, то есть реализовать высшее просветление, выводящее человека за рамки перерождений и земных страданий, нужно постичь это истинное тело вселенной, которое в то же время является телом великого Будды Дайнити. Далее с точки зрения знака, вселенная рассматривается в четырех ипостасях, которые выражаются четырьмя мандалами. Мандала, японская мандара, важнейший для тайного учения Сингон предмет культа. По сути, это схематическое символическое изображение вселенной, на котором в определенном порядке размещены будды, с великим Буддой Дайнити в центре. Существует четыре вида мандал. На великой мандале структура вселенной представлена в образах будд. Ана включает в себя две мандалы: мандалу мира Алмаза, Конгокай Мандара, и мандалу мира Чреева, Кай Мандара. На Самая Мандале изображаются символы будд, мечи, кольца из драгоценностей, цветки лотоса, которые являются знаками граней вселенной. На Дхарма Мандале изображаются слова семена будд. Это санскритские буквы, которые также символизируют грани вселенной. На карма-мандале символически изображаются деяния будд. В мандалах четырех видов выражен истинный знак вселенной, то есть истинный знак Дайнити. Вселенная едина, поэтому четыре мандалы называются в Сингон четыре неотделимые друг от друга мандалы. Итак, Вселенная складывается из шести структурных компонентов и имеет четыре ипостаси. А третья категория действие. На ней делается наибольший акцент. В действии концентрируется все, что связано с тайным учением. Согласно буддийскому учению, вся наша жизнь, все наши повседневные поступки представляют собой деяние тела, языка и разума. С помощью тела мы передвигаемся, с помощью рта говорим, с помощью разума думаем. Буддисты называют это тремя деяниями, причем деяние это карма. То есть такое действие, которое закономерно повлечет за собой определенное следствие. в меке тайну тела, тайну речи и тайну мысли называют тремя тайнами саммицу. Они являются структурообразующими элементами ритуала, если практикующий сингон постигает значение тайн, он соединяет руки в мудру произносят истинные слова, погружается в самадхи, отдаляясь от пустых размышлений, успокаивает и приводит в порядок свои мысли. И так, как благодаря трём тайнам, обретают поддержку, быстро достигает того, чего желает. Тайна тела это мудра, японская кэцуин дословно связанная печать так называют определенные позы и жесты, положение ног, сплетение пальцев, повороты головы, воспроизводящие магические жесты Будды Дайнити. Особое сплетение пальцев по буддийской теории приводит к замыканию энергетических каналов, благодаря чему человек получает возможность подключиться к неоистощимой энергии вселенной. Тайна речи это мантра, японское дзюмон заклинание, магическая словесная формула, набор различных звуков, обычно лишённый всякого значения, и воспроизводящий фрагмент священной речи Дайнити. В мантрах важен не смысл слов, а само произнесение звуков, вызывающих в человеческом организме особые вибрации, которые, как полагают современные ученые, воздействуют на головной и спинной мозг, изменяя психическое состояние человека. Тайна мысли это самадхи, японская самадзи. Молитва с думой о почитаемом будде которая задействует поистине огромную силу сознания Нэнрики. Именно Нэнрики является важнейшим фактором приобщения к истинной природе Дайнити. Мудра, мантра и самадхи должны всегда сочетаться в ритуальном действии последователя Сингон, поскольку они отражают три равноприсущих аспекта великого космического Будды Дайнити. Мудрая мантра и самадхи в буддийской школе Сингон называются Кадзи Трёх Тайн. Слово Кадзи буквально означает добавление и сохранение. Оно выражает двойное усилие: усилие даянити просветить людей (ка) и усилие людей воспринять учение даянити и удержать в себе (дзи). Благодаря Кадзи Трёх Тайн, последователь Микэ становится одним целым с великой душой вселенной, которая выражается через шесть великих элементов и четыре мандалы, обретает способность творить чудеса и главное, становится Буддой. Последователи школы Сингон не устают подчеркивать, что сущность Микё Невозможно понять, ограничиваясь только накоплением знаний о тайном учении и изучением его догматики. Ее можно постичь только через собственный мистический опыт, с помощью искренних молитв и практики. Кукай писал: "Дхарма Будды – мудрость просветления, не где-то далеко, она близко в сердце. Истинная таковость – принцип просветления" не где-то вне нас так зачем искать ее, отбросив наше тело если в нас есть и заблуждение и просветление то обретем просветление пробудив в себе мысли о нем. светлое и темное – светлое просветление темное заблуждение ни в ком-то другом так что если заниматься практикой то сразу же обретешь просветление Фудо Мио. Главное божество Сюгендо. Последователи Сюгендо поклоняются самым разным богам и бундам. По сути, они стремятся черпать силу из любого доступного источника. Правда, у разных объединений Ямабуси, сложившихся вокруг разных священных гор, есть свои предпочтения. Но практически все они поклоняются Фудо Мио. Имя Фудо Мё на санскрите Ачала надха означает неподвижный светлый царь или неподвижный защитник. Японцы издревле верили в него как в Будду, творящего чудеса. В храмах школы Сингон статую Фудо Мё устанавливают слева от изваяния Будды Дайнити, помещая справа изображение великого учителя Коба, то есть Кукая. Фудо Мё символизирует Мудрость дай нити, а великий учитель Коба – сострадание. Кто же такой Фудо Мё? Какое место он занимает среди многочисленных Буд? В отличие от христианства, где есть только один абсолютный Бог, в буддизме неисчислимое число Буд. На мандале Мира Чрева изображены 410 Буд. А на мандале мира алмаза 1461 Будда. Как считают буддисты, число живых существ, которых должны спасти Будды, безгранично. Поэтому число Будд тоже безгранично. В Микке все Будды делятся на четыре группы. Первая собственно Будд Татхагаты, японское Буцу. Этих Буд называют тела вращающие колесо дхармы сами по себе, так как они проповедуют закон Будды самим себе, их учение людям непонятно. Вторая Ботхисатва, японское Боссацу. Их называют тела вращающие колесо истины дхармы. but достигают просветления, но Буддами не становятся и проповедуют живым существам истинный закон Будды. Третье. Светлые цари японское мё. Их называют тела вращающие колесо дхармы по указу. Они посланцы, которые по указу Татхагата занимаются просветительской деятельностью. Если у батхисадов выражение лиц спокойны, то у светлых царей грозный вид, который устрашит любого. Свой гневный лик они показывают самым плохим живым существам, которые глухи к учениям батхисадов и так спасают их, хотя и заставляют трястись от страха. Это проявление жалости светлых царей. Именно в эту группу входит Фуда Мео. Четвёртое боги, японское Тэн. Изначально это были брахманистские и индуистские божества, но позже они вошли в пантеон Тайного учения на мандалах. Для них нет строго определенного места. Поэтому говорят, что они вращают колесо дхармы свободно, то есть проповедуют закон Будды, когда хотят. Татхагаты занимают высшее положение в иерархии будд. Бадхисаттвы святые, которые ведут за собой живые существа с помощью силы сострадания. Светлые цари, являясь посланцами Татхагат, силой спасают живых существ, которых трудно обратить. Боги старшие над людьми, которые легко становятся советчиками людей. Среди Татхагад главное место занимает Данити, так как он вращает колесо Дхармы сам по себе. Его учение очень глубоко и людям непонятно. Поэтому у него есть посланцы, которые проповедуют Дхарму и спасают живые существа. Среди светлых царей его представителем является Фудо Мёо. Именно он вращает колесо Дхармы. по указу дайнити. При этом сам он превращенное тело дайнити. Это значит, что истинное тело Фудо Мё, его сущность есть великий Будда Дайнити. Традиционно Фудо Мё изображают сидящим на огромном камне, за спиной у него языки пламени, в правой руке меч, в левой сеть. Выражение лица грозное. Какую бы грязную работу он ни выполнял, он всегда полон решимости продвигаться вперед сам и вести за собой живые существа. Он принимает облик слуги с гневным лицом, чтобы вывести на правильный путь самых плохих людей, которых невозможно спасти силой сострадания Батхисатва. Фудомио острым мечом рубит врагов заблуждения, а сетью ловит плохих людей и пробуждает в них мысли о вере. За спиной Фудомео – языки огня. Этот огонь зажигает все заблуждения и плохую карму. Возможно, это также огонь ада, и Фудомео стоит у входа в него, чтобы не дать живым существам упасть в ад. Буддисты верят, что попавших в ад спасти невозможно. Поэтому во имя спасения грешников в сжигает себя в адском огне. Камень, на котором восседает Фудомио, это символ того, из чего создан ад, где ничего не рождается. Обычно будды выседают на лотосовых цветах. Цветок лотоса показывает свой лик и из грязи и символизирует просветление. Но Фудомио сидит на камне, и это символ того, что попав в ад, невозможно стать буддой. Таким образом, за устрашающим, грозным ликом Фудомио кроется беспредельное великое сострадание Дайнити. Аскеза ямабуси. Как уже говорилось, доктринальные вопросы для ямабуси были далеко не главным. Для них гораздо важнее была реальная аскетическая практика и ее результат чудодейственные способности. И об этом нужно поговорить подробнее, поскольку, как полагают некоторые историки ниндзюцу, именно аскетические практики ямабуси послужили фундаментом для системы психофизической тренировки ниндзя. Что же представляла собой аскеса Сюгендо? Сюгендо использовала многие ритуалы и аскетические практики тайного учения: особые виды медитации, чтение сутр, молитвы охраняющим божествам, рецитацию магических формул дахарани. но существовали и особые специфические формы аскезы сюгендо некоторые представления о них даёт следующий отрывок из хэйке моногатари 19 лет Мангаку подстригся в монахе. Но прежде чем отправиться в странствие в поисках просветления, задумал он испытать, способен ли он переносить телесные муки. В один из самых знойных дней шестой луны отправился он в бамбуковую чащу у подножия ближней горы. Солнце жгло беспощадно, не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, недвижный воздух словно застыл. чтобы испытать себя, Мангаку улегся на землю и лежал неподвижно. Пчелы, оводы, москиты и множество других ядовитых насекомых роились вокруг него, кусая и жаля, но Мангаку даже не шевельнулся. Так лежал он семь дней кряду, на восьмой же день встал и спросил, "Достанет ли такого терпения, чтобы стать подвижником и аскетом?" Ни один подвижник не смог бы сравниться с вами, гласил ответ. Тогда и толковать не о чем, воскликнул мангаку, уверившись в своих силах, пустился он в странстве по святым местам. Сперва он направил стопы в Куману, решив испытать себя у прославленного водопада Нати. Для первого испытания в подвижнической жизни, пусть Для первого испытания в подвижнической жизни спустился он к подножию водопада, чтобы искупаться в водоеме. Была самая середина двенадцатой луны. Глубокий снег покрыл землю, сосульки льда унизали деревья, умолкли ручьи в долинах, ледяные вихри дули с горных вершин. Светлые нити водопада замерзли, превратившись в гроздья белых сосулек. Все кругом оделось белым покровом, но мангаку Ни мгновение не колебался, спустился к водоему, вошел в воду и, погрузившись по шею, начал молиться, взывая к светлому богу Фудо на святом языке санскрите. Так оставался он четыре дня кряду, но на пятый день силы его иссякли, сознание помутилось. Струи водопада с соглушительным рёвом нисвергались с высоты нескольких тысяч дзё. Поток вытолкнул мангаку и снес далеко вниз по течению. Тело его швыряло из стороны в сторону, он натыкался на острые как лезвие меча изломы утесов, Но вдруг рядом с ним очутился неземной юноша. Схватив мангаку за руки, он вытащил его из воды. «Очевидцы в благоговейном страхе разожгли костер, дабы отогреть страстотерпца. И видно, еще не пробил смертный час мангаку, потому что он ожил. Едва к нему вернулось сознание, как он открыл глаза и с верепогляде на окружающих крикнул: "Я поклялся простоять 21 день под струями водопада и 300 тысяч раз воззвать к Светлому Богу Фудо. Сейчас только пятый день. Кто смел притащить меня сюда?" При звуке его гневных речей у людей от страха волосы встали дыбом. Пораженные они не нашлись с ответом. Мангаку снова погрузился в воду и продолжал свое бдение. На следующий день явилось восемь юношей небожителей. Они пытались вытащить Мангаку из воды, но он не Яростно противился им и отказался тронуться с места. Все же на третий день дыхание его снова прервалось. На сей раз с вершины водопада спустились двое неземных юношей, осветив воду вокруг мангаку, они теплыми, благоуханными руками растерли его тело с головы до пят. Дыхание возвратилось к мангаку, и он спросил, как будто сквозь сон: "Вы меня пожалели? Кто вы такие?" Нас зовут Кангара и Сейтака. Мы посланцы светлого бога Фуда и явились сюда по его повелению, ответили юноши. Он велел нам. Мангаку дал нерушимый обет, подверг себя жестокому испытанию. Вступайте к нему на помощь. Скажите, где найти светлого бога Фуда? громким голосом вопросил Мангаку. Он обитает в небе Тусита, ответили юноши, взмыли к небу и скрылись в облаках. Мангаку устремил взгляд в небеса и, молитвенно сложив ладони, воскликнул: "Теперь о моем послушании известно самому Богу Фуда". Сердце его преисполнилось надежды, на душе стало легко. Он снова вошел в воду и продолжал испытание, но теперь, когда сам Бог обратил к нему свои взоры, ледяной ветер больше не холодил его тело, и падавшая сверху вода казалась приятной и тёплой. Так исполнил мангаку свой обед, проведя 21 день в молитве. Но и после этого он продолжал вести жизнь подвижника. Он обошёл всю страну, три раза поднимался на пик Амине и дважды на Кацураги, побывал на вершинах Коя, Какава, Кимбусен, Сираяма и Татаяма. поднимался на гору Фудзи, посетил храмы в Хаконе и Идзу, взбирался на пик Тагакуси в краю Синана и на гору Хагуру в краю Дева. Когда же он посетил все эти святые места, тоска по родным краям завладела его душой, и он возвратился в столицу. Теперь это был святой монах, неустрашимый и твердый, как хорошо закаленный меч. Говорили, что молитва его способна заставить птицу, летящую в поднебесье, внезапно упасть на землю. В этом отрывке прекрасно выражена суть аскезы ямабуси. Каждая практика для них вызов пределам человеческих сил. Воля и вере – это ритуал на грани жизни и смерти. Немногим удавалось пройти этим путем, но те, кто выдерживал, становились людьми невероятными, с несгибаемой волей и с несокрушимым телом, со сверхъестественными возможностями. Основу аскетической практики Ямабуси составляли длительные паломничества по святым горам. По сути, они и составляли всю жизнь наиболее ортодоксальных аскетов. Во время этих паломничеств последователи Сюгэндо исщечали различные места силы: водопады, священные пруды и озера, причудливые вершины, где обитали боги ками, и совершали там различные ритуалы и обряды в надежде, что ками и Будды наделят их чудесной силой. Значительное место в арсенале упражнений ямабуси занимали практики с водой и огнем. Аскезы воды, мисоги и такесюгэ. Оба этих аскетических упражнения, сюгэндо, нашли широкое применение в японских боевых искусствах, где они используются для укрепления духа и развития внутренней энергии ки. Ритуал мисоги харай пришедший из Синта предназначался для очищения тела и духа. Суть его в длительном многочасовом пребывании в ледяной воде, как правило, в зимнее время. Во избежание окоченения, ямабуси рекомендовали отождествлять себя с огнём, вызывая такой жар в теле, что вокруг аскета, погружённого в воду примерно по пояс, клубится пар. Считалось, что мисоги ведёт к перерождению человека, смывает с него всю грязь. А с точки зрения Сюгендо, заболевание, рождение, смерть, ранение, пролитая кровь всё это от нечистоты. Отсюда берёт своё начало и культ чистоты в японских боевых искусствах. Приём душа до и после тренировки, мытьё тренировочного зала датдзё Очищение сознания медитацией, особой формой мисоги, считается харакири, смысл которого состоит в смывании позора кровью. Другой ритуал, связанный с водой, такисюгэ или медитация под водопадом. Водопады считаются местами обитания божеств. С другой стороны, поток воды, падающий с высоты нескольких метров на точку байхуй на макушке активизирует потоки энергии ки в организме, что способствует достижению просветления. Кроме того, ритуал Такисюгё, как считается, помогает адепту постичь устройство мироздания. В паре гора-водопад, устремившиеся ввысь скалы воплощают ян, светлое начало мироздания, а нисвергающаяся с них вода инь. темное начало мироздания. Наконец, обрушивающийся вниз поток таит в себе еще одну тайну. Оставаясь неизменным по форме, он постоянно изменяется содержательно, ведь вода в нем никогда не бывает той же самой. Аскезы огня, гома и хиватари. Скиза огня это возжигание священных костров Гома и знаменитое хождение по раскаленным углям Хиватари. Ритуал Гома пришел в Сюгэндо из буддийской школы Сингон. Это медитация над огнем. В знак преклонения перед очищающим огнем Будды. Сжигаются жертвенные дощечки. Пытая пламя костра они символизируют людские страсти, превращающиеся в мудрость. Когда страсти сгорят, медитирующий сможет раствориться в огне и достичь единства с божеством. Слияние с пламенем обретается при помощи священного звука Ра, вибрация которого позволяет войти в резонанс с другими вибрациями, которые владеют пламенем. Считается также, что пламя привлекает силу духов гор, и тогда, слившись с огнем и достигнув просветления, адепт обретает способность ходить по тлеющим углям безо всякого вреда для себя. О своих ощущениях во время ритуала гома подробно рассказывает современный последователь Сюгэндо и Кагути Экан. Ритуал Гама с восьмью тысячами дашчетчек. Активное действо. когда оно начинается, у Гёдзе не бывает времени ни для того, чтобы отдохнуть, ни для того, чтобы поспать. В таком состоянии Гёдзе пребывает на протяжении всего ритуала. Гёдзе Не питаясь надлежащим образом, каждый день во время трех сидений громким голосом произносят истинные слова Фудо, вкладывая в них всю душу, энергично подносит огонь к дощечкам. В моём храме дощечки из молочного дерева в 2-3 раза больше тех, что встречаются в других храмах. Пламя поднимается так высоко, что почти опаляет потолок храма и обдает жаром все тело. Человек, не связанный с этим, даже не может представить, сколько сил расходуют гёдзе. Когда заканчивается действо, я ощущаю, что постарел на 10, 30 или даже 40 лет. После того, как заканчиваю сожжение тысяч дощечек, я теряю 4-5 кг веса. Летом воистину ад. Капли пота водопадом льются на рясу, и она становится насквозь мокрой. Ученики периодически вытирают мне полотенцем лицо, руки и шею, но как будто льют воду на раскаленный камень. Глаза застилаются туманом, тело сводят нескончаемые судороги. От зажигания дощечек руки теряют силу, и ты ощущаешь, как дощечка по весу становится похожей на железную болванку. Я несколько раз думал, не умру ли я сейчас. В таких случаях спрашиваю себя: "Неужели сломаешься? Неужели сдашься?" И во мне пробуждается необыкновенная жизненная энергия. Благодаря ей я продолжаю действовать. Ритуал Гома с 8000 дощечек в высшей степени труден для проведения, но я хорошо понял, что во время действа у меня постепенно обостряются чувственные восприятия. Причина этого в активации спавших до этого клеток моего тела. После окончания действа я слышу, как зал, где я проводился ритуал, наполняет невыразимо чудесная музыка. Не небесную ли музыку я слышу? Её красота несколько раз вызывала у меня слезы радости, пробуждаемой Дхармой. В эти моменты я ощущаю запахи пищи, которую готовят в домах, находящихся от меня на расстоянии одного-двух километров, Я издалека могу видеть людей, идущих в мой храм. В такие моменты я узнаю боли и страдания у самого большого числа людей. Хиватари Мацури празднование переправы через огонь. Это коллективное шествие гёдзи по горящим углям. Оно имеет очень глубокий смысл. В акте прохождения по углям Ямабуси отдаётся в руки божества, как и вода в обряде Мисоги, огонь становится очистительным средством, Считается, что для того, кто не достиг нужного состояния слияния с охраняющими божествами, которое возможно только при полной чистоте помыслов, этот обряд может окончиться очень плачевным. Кайхогэ марафонские бега Емабуси. Ритуал Кайхогэ издревле считался одним из важнейших ритуалов в течении Сюгэндо, связанного с той ветвью буддийской школы Тэндай, главным центром которой является храмовый комплекс Энрякудзи на горе Хиэй. Он включает в себя все аспекты духовной практики: медитацию, эзотерические обряды, поклонение природе, преданность учению и деяние во имя спасения всех живых существ. В базовом, обязательном для любого претендента на пост настоятеля храма варианте, ритуал Кайхг заключается в стодневном хождении вокруг святой горы по маршруту протяженностью около 30 километров и в выполнении на нем различных обрядов. Если гёдзе получает разрешение принять участие в этом ритуале, ему дают секретное наставление, которое нужно переписать от руки. В нем даны общие указания о кайхгэ Какие святые места должен посетить аскет? Какие молитвы и заклинания произносить и так далее. В течение недели перед началом ритуала Гёдзе очищают путь от острых камней, веток и листвы, в которых могут скрываться ядовитые насекомые. Делается это очень тщательно, так как недосмотр может привести к гибели. В день начала Кайха-Г, Гёдза надевает абсолютно белую одежду, повязывает пояс верёвкой смерти Сидэнохиме и вешает на неё нож в ножнах Гоманокен. Всё это символизирует его решимость умереть во время ритуала, но не отступить перед трудностями. К этой же целью в специальную шляпу вкладывается монетка. Если Гётзе умрёт во время КХГ, ему понадобятся деньги, чтобы расплатиться с перевозчиком в потусторонний мир. На ноги аскеты надевают соломенные сандалии. Согласно предписаниям, для выполнения стодневного обряда их требуется ровно 80. В сухие дни они изнашиваются за 3-4 дня, а в дождливые за несколько часов. Поэтому гёдзе всегда берут с собой несколько запасных пар. Обычно они надевают также соломенный плащ. В первый день марафона наставник показывает гёдзе маршрут. В дальнейшем аскет будет ходить уже в одиночку. Практика гёдзе начинается в полночь. После часовой службы в зале Будды аскет проглатывает 1 два рисовых колобка или выпивает мисо-суп из бобовой пасты, одевается и приблизительно в час 30 выходит на тридцатикилометровую прогулку по святым местам. Он должен посетить 255 мест поклонения: различные храмы и святилища, чуть ли не всех богов буддийского, синтоистского, ведического и даосского пантеонов, могилы подвижников, статуи Будд, священные горы, ручьи, водопады, рощи и так далее. На каждой остановке Гёдзе должен сложить руки в определенную мудру, произнести нужную мантру, что занимает от 10 секунд до нескольких минут. Во время всего пути он может присесть только один раз на каменную скамью под гигантским священным кедром, где в течение двух минут произносятся молитвы о благосостоянии императорской семьи. При этом Гёдзе должен преодолеть несколько крутых подъемов и тысячи ступеней горных троп. В зависимости от погоды, Гёдзе возвращается в монастырь между 7:30 и 10:00 утра. После часовой службы в зале Будды он идет в баню. Затем следует обед, на котором аскет съедает простую калорийную пищу: лапшу, картофель, соевый творог тофу, суп мисо, рис или хлеб. А потом наступает время общей молитвы. В 15:00 проводится служба, в 18:00 последний прием пищи, а около 20:00 гёдзи отходит ко сну, чтобы в полночь начать все сначала. И так 100 дней подряд. Особенно тяжело приходится новичкам. Для начала они должны заучить огромный объем информации: Описание сотен святых мест, молитвы, мудры и так далее. На это уходит 2-3 недели. При этом Гёдзе, еще плохо знающий маршрут, нередко теряет ориентацию в ночном тумане и часами бродит по незнакомым горным дебрям. Несмотря на предварительную очистку пути, ноги и все тело его оказываются изранеными, Порезы и царапины инфицируются. Подвижники нередко испытывают обморожение. Большинство из них страдают лихорадкой в первые несколько недель, мучаются от диареи и геморроя, от жутких болей в бедрах и спине. К третьему дню практики многие и ахиллесовы сухожилия начинают дрожать и распухают. Особенно трудно гёдзе приходится в дождливые или снежные дни. Их сандали почти мгновенно разрушаются, а сам аскет промокает до нитки. Не погода замедляет путь, а вода размывает дорогу. В особенно дождливые годы одежда на подвижнике не просыхает во всё время ритуала. Но к тридцатому дню обычно наступает облегчение, а к семидесятому Гётзе обретает особую выправку марафонца. Глаза его сконцентрированы в точке приблизительно в 33 метрах перед собой. Голова вертикальна, плечи расслаблены, спина прямая, нос и пупок на одной линии. Он идёт легко, в одном ритме и постоянно повторяет мантру Фудо Нео. Ом Нама Кусаманда Цендан Макарасяна Савата Тот, кто проходит это испытание, получает разрешение на Сэнити Кайхогэ, тысячедневное Кайхогэ. Для этого гёдзиа должен быть свободен от семейных уз и иметь решимость на 12 лет удалиться от мирской жизни. В течение первых пяти лет подвижник выполняет марафон в течение 700 дней по 100 дней кайгогё в первые три года и по 200 в четвёртый и пятый годы практики. А потом наступает время самого трудного и смертельно опасного испытания, называемого доири. Затворнение в молельном зале. В 24:00 назначенного дня Гёдзи вместе с высшими монахами школы принимает последнюю пищу. В час 00:00 его провожают в зал Мёдо, где он сначала выполняет 330 поклонов. После этого гости уходят, а Гюдзи остаются для девятидневной непрерывной молитвы. В три часа ночи, десять утра и 5:00 вечера он должен читать Сутру Лотоса перед алтарем. В два часа ночи проводится ритуал Сюсуй зачерпывание воды. Читая Сутру Сердца, Гёдзея проходит расстояние в 200 метров до пруда со священной водой, набирает ведро и тащит его для подношения статуи Фудо Мё. Все остальное время он проводит в позе лотоса, непрерывно повторяя про себя мантру Фудо Мё. Всего ее нужно повторить тысяч раз. причем для повторения тысячи раз требуется около 45 минут. Все время в зале находятся два монаха, которые должны следить, чтобы Гёдзи бодрствовал и следовал обряду. За несколько недель до Даири подвижник начинает ограничивать себя в пище. На прощальном ужине он ничего не ест. Так, он готовит организм к девятидневному полному голоданию и отказу от воды. Первый день обычно проходит нормально, но на второй-третий день наступают настоящие муки голода, которые, впрочем, после четвертого дня постепенно прекращаются. К пятому дню в организме Гёдзе почти не остаётся воды, слюна абсолютно исчезает, и он начинает чувствовать вкус крови во рту. Чтобы предотвратить слипание губ, начиная с пятого дня, подвижнику разрешают полоскать рот, но он должен выплюнуть воду всю до капли обратно в чашку. Рассказывают, что при этом количество жидкости в чашке даже увеличивается, а оставшиеся на языке капельки воды Гёдзе ощущает как божественный нектар. Кал у него пропадает обычно на третий четвертый день, а выделения мочи, правда, весьма слабые, продолжаются практически до конца обряда. Обряд зачерпывания воды, проводимый в два часа ночи, когда гёдзе выходят из закрытого плохо проветриваемого помещения, где постоянно курятся ароматические свечи, помогает подвижнику взбодриться, прочищает голову. Гёдзе даже утверждают, что во время этой прогулки к пруду они кожей поглощают влагу дождя и росы. В первые дни поход туда и обратно занимает около 15 минут, но позднее, по мере ослабления аскета, он продляется до часа. До да Ири, ритуал, во время которого Гёдзе в течение 182 часов обходится без сна, отдыха, еды и воды, имеет целью поставить его на грань жизни и смерти. По легенде, в древности хиэйские гёдзе проходили дайри продолжительностью в 10 дней, но большинство из них умирали. Поэтому время дайри сократили на одни сутки. Было также выяснено, что влажные месяцы лета, особенно август, наиболее опасны для жизни. Во время даири унгёдзе раскрываются экстрасенсорные способности. Они могут слышать, как далеко в лесу падают ветки, какая готовится пища на расстоянии нескольких километров, видеть лучи солнца и луны, проникающие в темноту храма. В последний, девятый день до Ири, в три часа ночи, Гёдзи выходит в свой последний путь к священному пруду. Его приветствуют и провожают сотни монахов. После прогулки подвижник возвращается в молельный зал и склоняется перед алтарем, а в это время зачитывают текст официального свидетельства монастыря Энрякудзи. об окончании даири и о присвоении ему почетного звания тогиман адзяри святой наставник суровой аскезы путь сюгендо был очень труден никаких учебников по аскетическим практикам не было и быть не могло. Только опытный учитель мог помочь ученику пройти по лезвию бритвы между жизнью и смертью. Опасны были не только методы, связанные с огнём, но и медитация на краю пропасти, подъём без страховки на скалы, да и стояние под водопадом было отнюдь не прохлаждающим душем, переохлаждение. Кома и смерть от опухоли головного мозга грозят каждому неподготовленному человеку, так как поток ледяной воды, льющийся на голову в течение 10 секунд, вызывает сужение сосудов из-за большого выброса гормонов. Аскезы воды и огня делают человека нечувствительным к холоду и жару, укрепляют волю. Учит выдержке и терпению. Будет резервные силы организма раскрывают экстрасенсорные способности. Лазание по крутым горам с риском для жизни, переходы по бревнам через пропасти воспитывают бесстрашие, развивают выносливость, учат человека пониманию природы, помогают ощутить свое единство с ней, показывают источник неисчерпаемой энергии. ведут к изменённым состояниям сознания, когда невозможное становится возможным. Всё это имеет огромное значение и для ниндзя. Неудивительно, что многие из подобных практик Сюгендо вошли в систему тренировки японских воинов, в том числе и невидимого фронта. Гонения на ямабуси. В первый период существования движения Сюгэндо, в VII-VIII веках, правительство относилось к нему крайне неодобрительно. Связано это было с тем, что деятельность ямабуси объективно не вписывалась в политику государственного буддизма. В то время государство стремилось установить контроль за распространением буддизма в стране. Принятие монашеского сана разрешалось только лицам, знающим сутры и зрелого возраста. К экзаменам на знание богословия допускалось лишь несколько человек в год. Все монахи должны были служить государству, молить о его благосостоянии, поддерживать в массах правительственную политическую линию. Деятельность же Ямабуси объективно противостояла этой линии, начать с того, что отшельниками в основном становились лица, не прошедшие официального посвящения в буддийские монахи, на доктринальные споры Им в подавляющем большинстве было наплевать. В первую голову они ставили аскетическую практику, направленную на личное овладение чудотворными способностями, а проблемы государственной стабильности и авторитета императорской власти волновали их очень мало. Истопки имабуси носили спонтанный, неангажированный характер. Некоторые представления об их манерах дают позднейшие легенды, посвященные приключениям и подвигам Энно Гёдзе. Легенда о том, как Энно Гёдзе не стал платить подать. Однажды Энн Гёдзе спустился с гор, чтобы проповедовать свое учение. Он пришел в какую-то деревню в провинции Ямата, и там его глазам предстала следующая картина. У входа в невзрачный крестьянский домишко собралась большая толпа, которая что-то оживленно обсуждала. Подойдя поближе, подвижник увидел, как трое сборщиков под жестоко избивают бамбуковыми палками одетого в лохмотья юношу, который пал на колени, склонился головой до самой земли и горько прочитал. Он рассказывал, как долго болели его отец и мать, как он выбивался из сил, чтобы заработать им на пропитание, как всё оказалось тщетным, как умерли родители и как у него не осталось средств даже оплатить их похороны. Несмотря на бедственное положение, прежде юноша исправно вносил земельную подать и только в этом году, со смертью родителей, не смог этого сделать. Поэтому из резиденции управляющего уездом в деревню явились сборщики налогов, которым было приказано, вач, чтобы это не стало, выбить нужное количество риса. Поняв, в чем дело, Энно Гёдзе растолкал людей, подошел к старшему чиновнику и сказал: "Ну-ну, господин чиновник, подождите немного. Сборщик подати, который как раз избивал юношу палкой, обратился к отшельнику и закричал: "Что? Это ты мне? Этот человек преступник. Он не уплатил подати императору. А ты потакаешь преступнику?" "А что, все, кто не могут внести и подать, преступники? Кто так решил? Ты что, дурак или ненормальный? Все законы в стране устанавливает император." А разве может император, который не является ни ками, ни буддой, в одиночку решать такие вопросы? Да ты не только дурак, но еще и наглец. Вся земля в Японии принадлежит императору. Разве ты не знаешь этого? Вы все только берете землю у него в долг и потому должны уплачивать подати. Вот, значит, как? А, если человек может жить не за счет земли, как тогда с земельным налогом? Ну, тогда, конечно, можно не платить. Вот Только ведь мы, люди, и все по земле ходим. Хорошо. Пусть тогда жители деревни будут свидетелями того, что человек может жить без земли. С этими словами Энн Гётзе снял с плеча сумку, в которой лежало несколько драгоценных камней, достал один, взял обеими руками и легонько потёр. Потом он закрыл глаза, прочитал про себя заклинание и, открыв глаза, с криком "Киай!" взлетел над землёй и, что за чудо, завис в воздухе. Ну что, чиновник, скажешь? Голос его прозвучал подобно грому, а глаза стали испускать золотые лучи. Вся деревня стояла, открыв рот, а сборщики плодов, напуганные до смерти, бросились бежать от этого места, что было сил. После этого Гётзе опустился на землю, совершил погребальный обряд по родителям несчастного юноши и вместе с ним ушёл обратно в горы. Конечно, это всего лишь сказка, но для нас неважно, было ли все это на самом деле или не было. Важнее то, что в этой сказке, как и в сообщениях Сёкуни Ханги и Нихонрёки, отразился бунтарский дух Ямабуси. Естественно, что власти прилагали немало усилий для борьбы с Сюгендо. официально объявив это движение вне закона. Если верить Сёку Ниханги и Нихон Рёики, гонения на горных отшельников начались уже в конце VII века. В указах 718 и 729 годов запрещалось строить скиты в горах, заниматься проповедью законна Будды в лесных и горных местностях. Гонения особенно усилились в период возвышения монаха Докё, который пользовался благоволением императрицы Кокэн. В 765 году специально для него был создан пост монаха-министра, в результате чего он фактически узурпировал власть в стране. По его приказу вооруженные отряды охотились на ямабуси, арестовывали их и разоряли горные скиты. Некоторые историки ниндзюцу считают, что эти преследования привели к военизации ямабуси, которые в целях самообороны стали овладевать боевыми искусствами. Появились даже особые группы монахов-воинов, отвечавшие за защиту лесных малелин. Некоторые историки полагают, что большое значение для совершенствования воинских искусств горных отшельников имел также тот факт, что после разгрома мятежа Фудзивары накамора направленного против Дюке Его сторонники, среди которых было немало первоклассных воинов, скрывались в горных скитах и передали аскетам немало секретов военного дела. В результате в общинах Сюгендзя якобы сформировалось тайное воинское искусство, соединившее в себе методы партизанской войны и маскировки. Современные историки называют его «Ямабуси Хайхо. Военное искусство ямабуси. Некоторые считают, что именно оно в дальнейшем и послужило основой ниндзюцу. Но при внимательном знакомстве с историей Сюгэндо скрываются многие слабые места этой версии. Так, преследования ямабуси продолжались очень недолгое по историческим меркам время, практически сразу после смещения Докё. С поста монаха-министра в 770 году почти все ограничения деятельности горных отшельников были сняты. Правительство потерпело решительное поражение в борьбе против Сюгэндо в значительной степени потому, что к движению горных отшельников Примкнули даже некоторые представители высшей аристократии и высшего буддийского духовенства. Примирение Сюгэндо и центральной власти нашло свое отражение и в приведенной выше цитате из Нихан Рюики. Помните, что Энно Гёдзи смог приблизиться к императору. В источниках периода гонений на Сюгэндо Нет никаких упоминаний о столкновениях между правительственными войсками и группами ямабуси, и тем более а содержании их военного искусства. Да и вообще, вместо того, чтобы тратить время на шлифовку приемов рукопашного боя, им было гораздо проще уйти подальше в горные дебри, где бы их никто не смог достать. Ведь тогдашняя Япония совсем не походила на нынешнюю. Дороги отсутствовали. Горные области были почти неразведаны. Правительство контролировало лишь центральный столичный округ Кинай, а о том, что творится в других регионах, и ведать не ведало. Так существовало ли вообще Емабуси-Хэйхо, о секретах которого столь смачно пишут некоторые историки ниндзюцу? Да. существовало. Только сложилось оно на несколько веков позже и под влиянием совершенно иных причин, нежели указанные выше гонения.